А тут ещё маленький взрывчик, хлоп, серёжку волной в грудь, малость сразу-то ошарашила, упал, ударился, ногу вывихнул и руку тоже. Господи, да что же это? Да вы, как же это? Вы не волнуйтесь, Нина Гавриловна, всё будет хорошо. Э, Гляньте-ка, к вам гости. Здравствуйте. Привет. Что ж ты в дверях стала, стесняется. Сейчас я её введу, так сказать, совсем почётом. Слышь, сестрёнка, ты молчи, слышишь? Не знают они ничего. Они же спросят, откуда я. Соври. Не смогу. Вот незадача. Надо выкручиваться. Стоп. Тебя как зовут-то? Саша. А что вы там шепчетесь? Ты, Степан, никак спровадить гостю хочешь? Э -э, заходи, дочка, заходи. Не слушай его. Да что вы, дядя Диша, Разве такую гостью можно спровадить? Заходи, Саша. Заходи. Нечего хорониться. Молчи. Вот. Знакомьтесь. Невеста Сергея. Ой. Саша. Вот Ой. так номер Ах, шельмец, Серёга, ах, шельмец. Такую девчину прятать от глаз родителей да. натруя ему холку, как выпустят из больницы. Ну, нас-то вы, наверное, знаете, как вылечать. Это мать, стала быть. Нина Гавриловна. А тебя, Стёпа, кто спрашивает? Извиняюсь, Тихон Николаевич, вырвалась. Ну, вот. Вот и меня представил. Ну, и язык у тебя, Степан знакомся мать. Доченька ты моя, доченька, горе-то какое, горе-то какое. Тяжёлый комок подкатил к Сашенькиному горлу, сжёг всё внутри, и слёзы сами по себе брызнули из глаз. Обняв друг друга, они плакали, как могут плакать люди, объединённые одной любовью, одним горем. Ну, поехали. Идем-ка, Степа, покурим. Угу. Девка, цены нет. А, давно у них? Да, как с армии пришел. Шельмец, ах, шельмец. Стёпа, ну-ка, глянь-ка мне в глаза, Стёпа. Ты подними и подними голову-то, Стёпа. Не можешь. Не могу. Эх, ты, нашёл кому байки рассказывать. Меня, брат, не обманешь, я ещё в больнице понял, не договаривает чё-то профессор, значит, плохи дела у Серёги. Молчишь, значит, плохи. А про невесту-то тоже соврал? Нет, это нет. Ну и то ладно. Ну что ж, Стёпа, пусть так и останется. Для матери она, может, так и лучше. Понимаешь, может не выдержать она. Троих-то у нас война забрала. Сергей последний. А там, глядишь, и... Обойдётся. Обойдётся, дядя Точно обойдётся. Ну, пойдём, Стёпа, в дом. Пошли. С невестой-то надо поближе познакомиться. В четвертую неделю идут дожди. Небо над городом будто бы прохудилось.